Глава четырнадцатая. В ту ночь я осталась у Лукаса. Он дважды попытался меня растолкать. В семь, когда проснулся, и в восемь, когда уходил. Но я сделала вид, что сплю. Но на самом деле просто не знала, как себя вести. Кто мы теперь? Любовники? Или только друзья, как раньше? Перед уходом Лукас сказал, что я могу оставаться здесь сколько душе угодно. Как только за ним захлопнулась дверь, я встала и прошла на кухню, где ждал свежесваренный кофе и остывший тост, который я, тем не менее, съела. Позже пришло сообщение. «Кое-какие дела в библиотеке, поужинаем вместе». Я ответила «Окей, плодотворной работы». Было воскресенье. Может, Лукас тоже испытывал неловкость и поэтому сбежал. Осознав, что морально не готова оставаться в его квартире дольше, чем нужно, Я умылась, натянула одежду и пошла в кафе, где провела несколько часов, изучая информацию о дураке. Тоби Ган был, по крайней мере считался, техническим гением и даже написал книгу о том, как им стать. Называлась она «Нестандартное мышление». Я прочитала опубликованный в сети отрывок. Текст представлял собой набор банальностей. Выйдя за рамки привычного мышления, вы достигнете небывалых творческих успехов. Общественные рамки сдерживают нашу креативность, но вместе с тем гарантируют получение питания и защиты. Конечно же, творение Ганна тут же стало бестселлером. Я вдруг порадовалась, что почти 12 лет не публикуюсь. Оказалось, у нас есть общие знакомые. Ален Бэйн, редактор издательства Рэнден Хаус», выпустившего книгу «Дурака», «Был фанатом красоты и писал мне пару раз в год. Мы никогда не встречались. Впервые он написал лет пять назад, чтобы убедить меня сменить издателя, почему-то пребывая в уверенности, что мой очередной роман отказываются печатать. В своих любезных письмах Аллен предлагал публиковаться у них. Поначалу я отправляла вежливые отписки, затем стала игнорировать его настойчивые сообщения». Наконец, в один прекрасный день вышла из себя и настрочила гневное послание. Мол, я разорена и распродаю имущество, а муж смертельно болен, так что никакой новой книги нет и не будет. Я надеялась, что подобная отповедь охладит его пыл, и он оставит меня в покое. Но этого не случилось. Напротив, через пару месяцев Бэйн ответил, предложив выслать целую коробку интересных книг на продажу. К следующей посылке прилагалась любопытная статья. С тех пор он ежегодно отправлял подборки книг и электронные письма, в которых спрашивал о моих делах и успехах в торговле. И хотя мы ни разу не встречались, стал для меня кем-то вроде друга. Я позвонила ему на мобильный. «Лили Альбрехт», — воскликнул Аллен, выслушав мои путанные объяснения. В его голосе звучала искренняя радость. Поразительная реакция на звонок от едва знакомого человека, да ещё и в воскресенье. «Не верится, что наконец-то говорю с вами. Вы в городе? Могу я пригласить вас на обед?» Сердце кольнуло от запоздалого сожаления. «Почему я не звонила раньше? Ведь он ничего не требовал. Этому милому парню просто нравилось моё творчество. Вот он и хотел сделать мне приятное, потратив небольшую сумму денег». Я и забыла, что не всегда была обузой или злобной фурией, терроризирующей звонками врачей и страховые компании. Для кого-то я по-прежнему оставалась блистательной Лили Альбрехт. «Спасибо», — сказала я, отогнав печальные мысли. «Мне очень приятно. Вообще-то я хотела попросить об услуге. Дело серьёзное, так что я пойму, если ничего не выйдет. И, между прочим, это я вас приглашаю на ужин в следующий приезд». «Естественно, я не могла рассчитывать, что Ален познакомит меня с Тоби Ганном. Все-таки мы были в разных весовых категориях, поэтому попросила лишь передать ему мой номер и сказать, что хочу поговорить о книге о бесценной субстанции и что буду в городе еще несколько дней». Ален обещал немедленно связаться с Ганом. «Знаете, Лили?» — добавил он. «Я ведь для того и пришёл в издательский бизнес, чтобы любимые авторы обращались ко мне с просьбами. Тоби, конечно, не семи пядей во лбу, но человек неплохой. Думаю, он почтёт за честь встретиться с вами». «Спасибо». «Обещание в силе?» — спросил Ален напоследок. «Насчёт ужина». «Конечно», — ответила я почти искренне. «Почему бы и нет в самом деле?» Остаток дня прошёл спокойно. Я гуляла посоха, Разглядывала витрины и пару раз заходила в кофейни, чтобы передохнуть и проверить почту. Около пяти часов пришло сообщение от Тоби Ганна. «Добрый день, Лили. Друзья Алина Бэйна, мои друзья. Теперь, что касается бесценной субстанции. Продавать не собираюсь, но с удовольствием дам на нее взглянуть. Приходите в любое время. Я предупрежу помощников на случай, если мне придется уехать». Ниже был указан адрес в Лос-Анджелесе, номер телефона и куча ссылок на аккаунты в соцсетях, в которых я никогда не планировала регистрироваться. Через два часа мы с Лукасом встретились за ужином в мрачноватом греческом ресторанчике в районе East Village. Я пришла раньше и заняла столик. Когда появился Лукас, некоторые посетительницы заинтересованно взглянули в его сторону. Он и правда выглядел на все сто. непринуждённо поцеловал меня в щёку и сел напротив. «Книга у него», — сообщила я. «Обалдеть!» «Только Ган её не продаёт». «Он ведь ещё не знает, сколько мы предложим». Я дала ему прочитать сообщение. Он улыбнулся и посмотрел на меня сияющими глазами. «Значит, летим в Лос-Анджелес». В голове у меня сразу же возникли тысячи отговорок, почему мне нельзя покидать штат. Но всё это было враньём, ведь я заранее поставила на паузу онлайн-продажи и отправила давно оплаченные заказы, кроме некоторых дорогих книг, деньги за которые пока не поступили. Затем разослала клиентам письма с предупреждением о задержке доставки и предложила сделать возврат. Да и я, вы только что вернулся из десятидневного отпуска. А вот я не уезжала на отдых с тех пор, как наняла помощника, не считая кратких поездок по работе. Хотя подозреваю, что без меня ему даже проще. Никто не разводит лишние суеты вокруг Кейбла. Мои сомнения не ускользнули от Лукаса. «Лили, если откажешься ехать, то никогда себе этого не простишь. Нельзя упускать такой шанс. Тебе нужны деньги. И было тоже». Конечно, он лукавил. Сколько раз я отказывалась от потенциально выгодных авантюр и ни разу не пожалела. «А что до денег?» Я лишь хотела их иметь, но не нуждалась в них, как и мой муж. Разум не будет вернуться домой и позволить Лукасу самому заниматься сделкой. Прибыль поделим 75 на 25. 75% ему за поиск книги, 25% мне за наводку. Так что соберу вещи, сяду на поезд, а потом возьму такси от станции до дома». Я представила, как выхожу из вагона в маленьком унылом городке, сажусь в Убер и еду по хмурым заснеженным улицам к своему дому и одинокой серой жизни. Меня охватила смертная тоска. Лукас с блеском в глазах уже планировал будущую поездку, настаивая на легендарном Шато-Мормон вместо убогого мотеля в аэропорту. Иначе что это за Лос-Анджелес? Тем более, что проведем там всего пару дней. Ладно. Сдалась я. Бронируй. Он улыбнулся, с трудом сдерживая ликование. Ему и правда хотелось поехать. Я честно пыталась убедить себя, что его радость вызвана лишь предвкушением заработка и не имеет ко мне никакого отношения, но так и не смогла. К окончанию ужина Лукас умудрился забронировать всё по телефону. Полученный от Хейбера аванс уже лежал у него на счету. Он убедил банк ускорить зачисление денег, и перевел половину мне. Теперь у нас имелись два билета бизнес-класса до Лос-Анджелеса и номер в шато Мармон. Отпроситься с работы не составило труда. Лукас легко получил несколько недель отпуска под предлогом неотложных семейных обстоятельств. Я не стала спрашивать о его пассии. Наверняка он отправил ей СМСку примерно такого содержания. «Дело не в тебе. Ты потрясающая и заслуживаешь мужчины, который...» полагаю, та же участь ждет и меня. Я отказалась поехать к нему после ужина, сославшись на дела, хотя, по правде говоря, мне просто хотелось побыть одной. Лукас, как всегда, понял истинную причину и не стал настаивать. Мы попрощались, и я вернулась в гостиницу, где не появлялась со вчерашнего утра. Комната казалась холодной и неуютной, но уже не такой обшарпанной, как в начале. Я неспешно приняла ванну, стараясь поменьше думать, из опасения струсить и всё отменить. Затем позвонила Аве и предупредила, что уеду на пару дней или недель. К моему изумлению он искренне обрадовался. Леле, можешь не торопиться. Тебе давно пора отдохнуть. Приятного путешествия. Если что, сразу позвоню». Чтобы избежать ненужных мыслей, я приняла снотворное и проснулась ровно в восемь утра. В одиннадцать мы договорились встретиться в аэропорту. При виде Лукаса, который стоял с телефоном у выхода на посадку, мне немного полегчало. Подняв голову, он улыбнулся и помахал рукой. Сдерживая улыбку, я подошла, чувствуя себя на удивление нормальной, не проклятой, не измученной, не придавленной тяжким бременем, пожалуй, даже почти счастливой. Книга уже накинула удавку на мою шею. Жаль, мне не хватило мозгов это понять. Полет из Нью-Йорка в Лос-Анджелес прошел без приключений. Я предусмотрительно запаслась снотворным, домашняя аптечка ломилась от препаратов, не подошедших мужу, и проглотила таблетку ксанакса сразу по прибытии в аэропорт. На борту мы с удовольствием пили шампанское из миниатюрных бутылочек, ели блюда из привилегированного меню, а затем приняли дополнительную дозу Ксанакса и проспали большую часть пути. Проснувшись, выпили по несколько чашек вполне приличного кофе и прибыли в пункт назначения бодрые и отдохнувшие. Я всегда мечтала пожить в Шато Мармон. Вдоль неприметной дороги росли роскошные бугенвиллеи и банановые деревья. В отличие от морозного восточного побережья, Лос-Анджелес был теплым и цветущим. Мы словно попали на другую планету. Отель напоминал готический замок. Половина людей в лобби выглядели до странного знакомыми. Не факт, что знаменитости, но точно не простые смертные. Как только мы зарегистрировались, носильщик подхватил наши чемоданы и доставил в комнаты. Лукас повел меня на открытую террасу ресторана во внутреннем дворике. Среди цветов и пальм порхали калибри, амадины и пересмешники. Мы съели по бургеру и выпили еще кофе, чтобы окончательно прийти в себя, а затем поднялись в номер, умыться, переодеться и разработать план встречи с Тоби Ганном. Комната была простой, солнечной и чистой. Все это казалось сном. За какие-то пару часов мы переместились из зимы в лето, испытывая пьянящее наслаждение при виде буйной зелени. Когда такси мчало нас к дому Тоби Ганов в бель эйр закат уже окрасил небо в розово-лиловые тона. Наконец машина остановилась перед черными железными воротами. Справа виднелся жидкокристаллический экран без каких-либо кнопок или звонков. Как только я до него дотронулась, он приветливо засветился бледно-голубым сиянием. «Назовите свое имя», — раздался женский голос из динамика. «Лили Альбрехт со спутником», — сказала я. Ворота распахнулись, и мы проехали по длинной дороге, упиравшейся в дом. У входа были припаркованы Rolls-Royce, Бентли, три Ferrari и несколько незнакомых мне спортивных моделей. Лукас пришел в восторг, сходу определяя марки и годы выпуска. Дом представлял собой особняк в испанском стиле, построенный около ста лет назад. Перед фасадом высились стройные пальмы, подсвеченные скрытой иллюминацией. Водитель высадил нас и сразу уехал. Обдуваемые теплым ветерком, мы поднялись по ступеням к массивной деревянной двери. Раздался легкий щелчок. Я взялась за медную ручку. Открыто. Переглянувшись, мы с Лукасом пожали плечами и вошли. Нашему взору открылась прихожая с высоченными потолками и мраморными плитами на полу. каменные стены были увешаны приглушавшими все звуки гобеленами по виду 14 века с изображениями единорогов и средневековых садов, хотя в доме и без того стояла мертвая тишина. С потолка свисала гигантская люстра размером с автомобиль. чтобы ее помыть наверняка пришлось изготовить специальную лестницу. Я начинала понимать мировоззрение богачей. У стены стоял низкий бежевый диван, однако вместо того чтобы сесть, Я принялась нервно расхаживать взад и вперёд. Никто так и не вышел к нам, чтобы поприветствовать или прогнать, или хоть как-то обозначить своё присутствие. Лукас присоединился ко мне и взял за руку, словно успокаивая. Не успела я осознать, что мы впервые держимся за руки, как появился Тоби Ганн, он же Дурак, собственной персоной. Подошёл, протянул ладонь и улыбнулся. Он смахивал на бездомного. Слегка за 30, длинные волосы и борода, намечающиеся на макушке лысина, понушенная футболка, худи и мешковатые шорты. Вся одежда была разных оттенков синего. Нелепая внешность в сочетании с абсурдной книгой объясняли происхождение прозвища. Судя по специфической нервозности, Ган давно сидел на кокаине и успел закинуться с утра очередной дозой. Он обхватил ладонь Лукаса правой рукой, сжимая в левой пистолет. Очевидно, богатый придурок решил устроить нам проверку на вшивость. «Неплохой Глок», — непринужденно заметил Лукас, прекрасно зная правила игры. «Спасибо», — Тоби расплылся в улыбке. «Вы кто такие?» «Меня зовут Лукас, а это Лили. Мы приехали по поводу книги о бесценной субстанции. Издатель должен был вас предупредить». Пару минут Тоби с подозрением нас разглядывал, а затем хлопнул себя по лбу. «Точно!» — до него, наконец, дошло. «Книга не продается, но раз уж вы здесь, можете на нее взглянуть, если хотите». «Конечно, мы хотели». Благодаря мягким тапкам из овчины Тоби ступал по мраморному полу абсолютно бесшумно. Поднимаясь по лестнице, он сунул пистолет за пояс и больше его не доставал. Мы с Лукасом шли следом. Дверь в хозяйскую спальню на втором этаже была распахнута. Комната напоминала номер в недорогой гостинице. Бежевая, чистая и безликая. Внутри, лениво развалившись в креслах и на кровати, сидели восемь девушек, практически обнаженных, если не считать шелковое кружевное белье и туфли на шпильках. Все они были высокими, сногсшибательно красивыми и изнывали от скуки. Две негромко болтали, остальные торчали в телефонах. Одна из них поймала мой взгляд и улыбнулась, а затем снова уткнулась в экран мобильника. Тоби Ганн помахал им и повёл нас дальше, в самый конец длинного коридора. Там находилась двустворчатая деревянная дверь в испанском стиле, закрытая на чёрную железную задвижку с навесным замком под старину. Рядом был другой замок, навороченный и суперсовременный. Тоби выудил из кармана связку ключей. Штук семь обычных, два нестандартных, таинственного назначения, и большой железный ключ антикварного вида. С помощью последнего он, немного повозившись, снял висячий замок, после чего вставил в современную замочную скважину один из нестандартных ключей с кучей прорезей и углублений и, навалившись плечом, с трудом открыл неповоротливую дверь. Оттуда вырвался поток воздуха температурой ровно в 17 градусов и влажностью в 60%. «Идеальные условия для хранения книг». Прежде чем впустить нас, Тоби улыбнулся умной озорной улыбкой. Я вдруг прониклась к нему симпатией. «Добро пожаловать в самую дорогую библиотеку страны, а может, и всего мира», — торжественно провозгласил он. Едва мы вошли, дверь захлопнулась. Книг здесь было немного, около семидесяти пяти. Но Ган не соврал. Такой шикарной коллекции могла позавидовать любая библиотека. На одной из полок я увидел оригинальную рукопись Малого ключа Соломона. Малый ключ Соломона, один из наиболее известных гримуаров, содержащих сведения о христианской демонологии и гоэтии. На другом конце комнаты в стеклянном шкафчике хранился легендарный алхимический трактат Свитки Рипли. Рядом с ним располагались три каббалистических манускрипта, раскрытых на страницах с загадочными схемами и графиками. По самым скромным прикидкам, такая коллекция могла потянуть на несколько миллионов долларов, а при хорошем раскладе ее можно было продать за совершенно космическую сумму. На длинном белом столике лежала «Книга о субстанции». Не помню, когда в последний раз приходило в такое волнение из-за книги. С тех пор, как я перестала писать и начала распродавать семейную библиотеку, литература потеряла для меня всякое очарование, превратившись в тяжкую ношу. Куда приятнее торговать ценными бумагами, сидя за компьютером или недвижимостью. Никто из клиентов не потребует доставить ему дом или квартиру. С книгами ужасно много возни, к тому же они тяжелые, грязные и имеют весьма специфический запах. Вся кожа потом становится сухой и пыльной. Я с грустью осознала, что книги теперь вызывают у меня лишь страх и отвращение. А ведь когда-то они казались окном в новый загадочный мир и были моими лучшими друзьями. Помню, как в детстве зачитывала до дыр книжки с картинками, выучивая наизусть каждую черточку. Перейдя к более серьезным произведениям, я поняла, что словами можно изобразить даже больше, чем рисунками. Воображение помогало с удивительной точностью представить описанные автором образы. Сверчка с Тайм-сквер, затянутый паутиной свинарник, гигантский персик, в котором уместился целый мир, липкий и сладкий. Стать писателем было моей заветной мечтой. Именно с книгами у меня сложились самые долгие и глубокие отношения. Я часто что-то покупала и иногда продавала. в качестве развлечения и дополнительного заработка. Но когда пришлось заняться этим от отчаяния, чтобы свести концы с концами, горячо любимые книги словно отвернулись от меня, превратились в нечто уродливое, вслед за остальными дорогими сердцу вещами. Однако теперь все изменилось. Книга о бесценной субстанции оказалась небольшой и довольно тонкой, стандартного формата в старом потрёпанном переплёте из телячьей или овечьей кожи. Она была раскрыта примерно на середине. Иллюстрация во всю страницу изображала четвёртый ритуал. Я не ожидала увидеть рисунки, хотя и примитивные они всё же отлично передавали страстную решимость мужчины и женщины. Полупрозрачная пергаментная бумага, по-видимому, изготовленная из кожи новорождённого телёнка, будто светилась изнутри. Рядом с книгой лежали три пары белых хлопковых перчаток. Конечно, частички жира с наших рук не смогли бы моментально испортить книгу, но со временем неизбежно привели бы к ее износу и повреждению. Какая-то необъяснимая сила тянула меня к ней. Что это было? Желание? Источник всех бед и всех радостей. Признаться, давно не чувствовала себя так хорошо. Я забыла о доме, муже, работе. Да и они, похоже, не особо во мне нуждались. Казалось, мне теперь до скончания дней предстоит следовать за книгой по свету вместе с Лукасом, наслаждаясь сексом, деньгами и новыми приключениями. И я никогда не вернусь в опостылевший дом на севере штата. Никогда не увижу... Лили. Я подняла глаза. Мужчины уже успели надеть перчатки. Тоби выжидающе смотрел на меня, сгорая от нетерпения. «Ты же эксперт», — сказал Лукас. Вообще-то мы оба разбирались в книгах, но кто-то должен был первым удостоверить подлинность копии. Маленький знак уважения со стороны Лукаса. Натянув перчатки, я аккуратно закрыла книгу и осмотрела переплет. Страницы сшиты. Обложка изготовлена из натянутой на дерево кожи, как и ожидалось. С виду все в порядке. Я открыла книгу. Оба форзаца были окрашены под мрамор в нежно-розовый цвет. Такого эффекта можно добиться, если окунуть бумагу в емкость с растворенными в воде чернилами. Форзац — элемент конструкции книги, лист, соединяющий книжный блок с переплетной крышкой. Два первых листа оказались пустыми. Третий — фронтиспис. содержал полное заглавие на фоне абстрактных узоров. «Франтиспис» — рисунок, размещаемый на одном развороте с титулом на четной полосе. За исключением иллюстраций, напечатанных с помощью оттиска с деревянного клише, вся книга была написана от руки весьма изящным почерком. Выцветшие чернила давно стали из черных коричневыми. Старинный латинский текст с трудом поддавался расшифровке. Толком не зная латынь, мы довольствовались испанским и французским. Лукас владел ими в совершенстве, как и итальянским. Совместными усилиями нам удалось худо-бедно понять смысл. Заглянув мне через плечо, Лукас перевел полное заглавие. «Книга о бесценной субстанции написана жителем Амстердама, о выделяемых мужчины и женщины телесных жидкостях и скрытых в них силах, «Руководство по применению». Далее шла первая глава. «Жидкость кожи», — так перевел Лукас. Ниже описывались инструкции, о которых нам уже рассказывал Синглтон. Взять каплю пота, произнести заклинание, смочить символ на соседней странице. Рядом с текстом располагался еще один рисунок, изображающий мужчину и женщину. Он касается пальцем ее груди, а она трогает его шею. В точности, как сделали мы с Лукасом. На меня вдруг нахлынуло неприятное гнетущее чувство. К счастью, оно быстро прошло. Вторая глава называлась «Женский нектар», третья — «Мужское семя», а четвертая — «Бесценная субстанция». Синглтон ничего не упустил. Однако никакой пятой главы в книге не оказалось. На ее месте торчали лишь корешки вырванных листов. Мы посмотрели на Тоби, а он на нас. «Думал, вы знаете», — смущенно пробормотал он. «Это не полная версия». «Что значит неполная?» «В смысле?» Наши с Лукасом вопросы прозвучали одновременно. «Думал, вы знаете», — повторил Тоби. «Вам никто не сказал?» «Вообще-то нет». Лукас нахмурился, едва сдерживая гнев. «Зачем же так сердиться? Я всё равно не собирался её продавать». «Вы ведь даже не выслушали предложение», — заметила я. Ган пожал плечами. «Глядитесь вокруг. Не хочу хвастаться, но всё это куплено за наличные, включая машины. Понятно, что иногда трудно сходу определить, кто действительно богат, а кто лишь прикидывается. Я не прикидываюсь. Денег у меня навалом». «Ну и сколько бы вы предложили?» «Миллион долларов. Пять миллионов». Он произнес «миллион долларов» с легкой издевкой, в притворном трепете округлив глаза. «Цена приличной вечеринки», — Тоби усмехнулся. «Так что извините». Все же приехать стоило, хотя бы для того, чтобы увидеть книгу. Конечно, удостоверить ее подлинность без какой-либо предварительной информации я не могла. Однако интуиция подсказывала – книга настоящая. Она правильно пахла в прямом и переносном смысле. Все выглядело идеально – бумага, переплет, чернила. К тому же копия оказалась рукописной, что полностью соответствовало рассказам знатоков. Даже если это и была подделка, то очень искусная, притом созданная в одно время с оригиналом. Её можно смело брать за образец для определения подлинности других копий. Я попросила разрешения сфотографировать книгу. «Ещё чего!» — возмутился Ганн. «Но если хотите, можете сделать заметки». В сумке нашёлся клочок бумаги. Тоби вытащил из ящика стола простой карандаш и любезно одолжил его мне. Никто не стал бы держать шариковые ручки в одном помещении с такими книгами. Я записала некоторые детали, которые могли пригодиться для сличения с другими экземплярами, если и когда нам удастся их найти. Тип бумаги, размер, какая кожа использовалась на переплете и обложках. Также срисовала символы и магические слова для второго, третьего и четвертого этапов. У меня почему-то не получалось хорошо разглядеть изображение. Как и тогда в ресторане, когда Синглтон сделал на салфетке набросок первой печати. Третий символ напоминал прямоугольник с дополнительными гранями. Четвертый представлял собой что-то вроде сферы, которая непостижимым образом сходилась в точку на одном из концов. Слова заклинания для каждого этапа тоже, несмотря на обманчивую простоту, с трудом поддавались чтению и пониманию. Казалось, в них слишком много букв, но в то же время явно недостаточно. На прощание Ган взял с полки двустворчатую картонную коробку с покрытием из антикоррозийной бумаги. Обычно коллекционеры хранят в таких особо хрупкие книги. И протянул ее мне. Я ожидала увидеть внутри что-то очень редкое и ценное, но там оказалась лишь пачка скрепленных степлером листов. «Это ксерокопия», — пояснил Тоби в ответ на мой удивленный взгляд. «Оригинал слишком хрупкий, поэтому я никому его не показываю». Можете оставить себе, я потом еще распечатаю. Спасибо, сказала я. А что это? Рассказ о том, что случилось с последними страницами книги. Я еще раз поблагодарила его, после чего мы вышли из книгохранилища и спустились по лестнице. Перед самым уходом, мы уже стояли в холле и Лукас договаривался по телефону об аренде машины, я задала Тоби Ганну вопрос: что вы хотели? Он непонимающе посмотрел на меня. «В каком смысле?» «Что вы хотели получить с помощью книги?» — уточнила я. «У вас есть деньги, власть. Что вам еще нужно?» «Все». «Что значит все?» «Все значит все». Его лицо помрачнело. «Люди врут. Говорят, что для счастья им хватит нескольких миллионов или миллиарда. Полная брехня». «Деньги никого ещё не сделали счастливыми. Это невозможно. На самом деле люди хотят превзойти остальных». «В чём?» «Например, моя цель — стать номером один, самым богатым и влиятельным человеком на планете. Мало кто об этом говорит, но все этого хотят. Все без исключения». «Я вот не хотела, однако спорить не стала». Мы с Лукасом поблагодарили хозяина за гостеприимство и ушли. Моё заветное желание не имело ничего общего с богатством или властью. Я сомневалась, что книга поможет его осуществить. На обратном пути мы впервые заметили слежку. Сзади ехал чёрный Мерседес. На восточном побережье такая дорогая машина сразу бросается в глаза, но в Лос-Анджелесе их полно. То, что нас преследуют, не вызывало сомнений. Гэнн жил в довольно уединённом районе, и дороги были практически пустыми. Мерседес не отставал, однако держался на приличном расстоянии. «Ты тоже заметил?» — спросила я Лукаса. «А как же? Думаешь, это Тоби?» «Нет, с чего бы?» «Тогда Хейбер». «Или кто-нибудь из его прихвостней. А может, таинственный генерал?» «Нужно избавиться от хвоста», — решительно заявил Лукас и посмотрел на меня. Мы невольно улыбнулись, чувствуя себя героями боевика. Наша машина мчала на восток по сансет бульвару Мерседес ехал чуть позади, пока мы не оказались в адской толчье Голливуда. Лукас ловко маневрировал в транспортном потоке, проезжая мимо китайского театра, музея восковых фигур, толп туристов и профессиональных попрошаек. Мы все больше отрывались от преследователей, И наконец, после нескольких хаотичных поворотов, перестроений и объездов, вовсе потеряли их из виду. На всякий случай Лука свернул на узкую пустынную дорогу подальше от толпы. Нам и правда удалось избавиться от хвоста. Немного погодя, вернувшись в гостиницу, мы заказали в номер пару стейков и открыли бутылочку шампанского из мини-бара. Взбудораженный погоней, Лука поднял тост за успех. После ужина мы начали целоваться. Через некоторое время я ненадолго отлучилась, чтобы принести записную книжку с инструкциями к следующим шагам. Но, открыв ее, вскрикнула от удивления. Лукас подошел взглянуть. Каким-то невероятным образом пара капель шампанского просочилась в сумку, залив описание третьего и четвертого этапов. Остался лишь второй. Той ночью нам удалось его завершить. В прошлый раз мы уже достигли стадии женского нектара, но у нас не было ни символа, ни заклинания. Я первая коснулась изображения и произнесла магическое слово. «Лукас» сразу после меня. Когда он смочил печать моей жидкостью, часы показывали ровно 2.55 ночи. Тут же мы оба ощутили, как внутри что-то перевернулось, закрутилось, сжалось. Свет в комнате на мгновение померк, а затем начал будто перемещаться. «Ой», — сказала я, — «да уж», — растерянно произнес Лукас, — «ой». Зажмурившись, я увидела перед собой круглое лицо молодой женщины с пухлыми щеками. Казалось, она смотрит на меня через оконное стекло. На ней была странная остроконечная шляпа. Я открыла глаза и помотала головой. Непонятные ощущения быстро прошли, словно все это нам лишь привиделось. На следующее утро Лукас обнаружил на телефоне голосовое сообщение. Мужчина, представившийся адмиралом Мастерсом, просил перезвонить ему по поводу определенной книги. Тот самый генерал. Откуда он узнал номер, так и осталось загадкой. Звонок поступил в 2.58.